Похоже было, что раненое плечо до сих пор причиняет ей боль. «Окно затворите!» — бросила она секретарю, и Никита Егорыч со всех ног бросился исполнять данное ему поручение. Он стукнулся о шкаф, тихо ойкнул, но однако же сумел добраться до окна и закрыть его. «Итак?» Последний вопрос был обращен явно ко мне. «Возмутительное своеволие!» пропыхтел Григорий Никонорович. — Никому не сказавшись, взять и уехать! — чего же, — уронила баронесса Корф, — если молодому человеку удалось открыть что-то важное, то мы вряд ли будем на него в претензии. Я вас слушаю, Аполлинариев графыч. Стараясь не глядеть на Ряжского и секретаря, который застыл в углу, подражая предмету мебели, Я рассказал баронессе Корф о поездке. Не утаил ничего из того, что мне удалось выяснить, и не стал скрывать, что неожиданное появление клоуна свело на нет все мои планы. Баронесса хмуро глядела на меня, но во время моего рассказа не перебила ни словом. Только один раз на ее губах появилось подобие улыбки, когда я упомянул, как именно Кити рассчитывала употребить доставшиеся ей чертежи. Итак, подведем итоги, — сказала баронесса, когда я закончил. Вы сумели разговорить кондуктора, который запирался, когда мои коллеги допрашивали его? Вам удалось установить личность человека, у которого оказались чертежи, и вы выяснили, что он не был никаким сообщником, а попросту оказался вором? Далее вы отыскали его обжет, который достались чертежи, и выяснили, куда она их дела. Что ж, похвально. Примечание обжет. Здесь любовницу французской. Конец примечания. Баронесса вздохнула, Ряжский кусал губы, и я видел, что он уже явно сожалеет о своей горячности. Однако, В самый последний момент появился месье с оружием в руках, — продолжила баронесса, поморщившись, — и свел на нет все ваши усилия. — Мне кажется, — поспешно сказал я, — тот человек и был Лемон. — Да, конечно, Лемон. Сухо согласилась Амалия Корф. — Он превосходный стрелок. Но суть не в том... «Вы пожелали отличиться, что похвально, но...» Она дернулась щекой. «Насколько проще было бы все, если бы вы просто рассказали мне о ваших соображениях, и я могла бы подключить наших людей в Петербурге, а вместо этого...» «Но вы были ранены», — напомнил я. «Мне не хотелось лишний раз вас беспокоить, и, кроме того, я вовсе не был уверен, что моя гипотеза правильная. Я и сам понимал...» что мои оправдания звучат нелепо. Блинкин недовольно покрутил головой. Вероятно, по его мнению, я выставлял себя в смешном свете. Оставим пока в стороне ваше соображения. Уже раздраженно бросила баронесса. Так или иначе, в результате ваших поспешных действий мои поиски едва ли не затруднились. Конечно, честь вам и хвала, что вы смогли вычислить Столетова его подругу. но найти чертежи теперь будет невероятно сложно. По сути, вы обрубили единственную нить, которая вела к ним. Григорий Никонорч приосанился и подкрутил ус. Теперь он был уверен, что не напрасно распекал меня, и к нему вернулся привычный победный вид. «Я полагаю, надо будет опросить соседей Кати Кадочкиной», — высказал я свои мысли. а также дворника. Возможно, они запомнили странного старьевщика. Хоть кто-то должен был его видеть, кроме нее?» Баронесса с иронией покосилась на меня и встала. «Благодарю вас за столь ценное соображение!» — обронила она. «Самая, конечно, не могла до него додуматься. Всего доброго, господа!» Григорий Никанорч почтительно растворил дверь И Амалия Корф выскользнула из кабинета, сердито шурша шлейфом своего алого платья. Ряжский закрыл дверь и сукоризно обернулся ко мне. — Как бы выговоры из-за вас не получить! — покачал он головой. — Нет, в самом деле, Аполлинарий Евграфович! Что на вас нашло? Какая муха вас укусила? Что вас понесло в столицу? Я пожал плечами. Все, что мог, я сделал, но отныне дело для меня закрыто. Даю вам честное слово, дворянина. Григорий Никанорыч задумчиво поглядел на меня и рухнул на стул. Его секретарь постепенно возвращался из состояния мебели в более привычное, человеческое. Он кашлянул и приосанился. «Никита Егорыч, откройте-ка окно!» — попросил его Ряжский. — А то душновато тут, знаете ли... Затем обратился ко мне. — А нам пока вас не было. Здорово пришлось поработать. Ряжский достал из кармана какие-то часы и положил на стол. «Узнаете — Узнаете? Я поднял крышечку, и часы заиграли знакомую печальную и нежную мелодию. Я резко захлопнул крышку. — Часы Часы Стоянова! — сухо спросил я. — Хм! Не только! — отозвался Григорий Никанорович с довольным видом потирая усы. — Представьте, стали мы тут с доктором их рассматривать, а задняя крышка возьми и отворись ни с того ни с сего. — Тайник! — поразился я. — В часах! — Ряжский кивнул. — И что там было? — А я думал, вы уже отошли от этого дела, — заметил Ряжский, но все же сжалился надо мной. — Несколько крошечных листочков, исписанных убористым почерком, по большей части на французском. Само собой, баронесса их сразу же забрала себе. Но кое-что мы все же успели прочесть. Ряжский перегнулся ко мне через стол. Знаете, как он называет в своих листках ее? La plus dangereuse femme du monde. Вот как. Примечание. Самая опасная женщина на свете. Французский. Конец примечания. «А вы ее захотели обойти?» Григорий Никонорч снова укоризненно покачал головой. «Лемон там значится просто как Л. Ну, с ним-то Стоянов не слишком церемонился. «Имбасиль» и все тут. Примечание «имбасиль» — «болван». Французский. Конец примечания. Про Фриду Келлер написал, что она крайне дерзкая особа. и ни перед чем не остановится, но и все в таком духе. Кстати, как поживает ваша невеста? — Хорошо, — машинально ответил я и тут же поправился. Но она мне не невеста, Григорий Никонорович, а еще что-нибудь в листках было интересное? — Да нет, ничего особенного, как ни странно, — ответил Ряжский.